Глава сороковая. Что это? Хватают дракона за руку. Адам, мне страшно. И кажется, не только мне, но и твоему замку. Не пора ли нам эвакуироваться отсюда? О, успокойся. Не наводи панику, отрезает сереброноволосый. Я не чувствую смертельной угрозы. А я чувствую, и даже очень. У меня, знаешь ли, прекрасно развита интуиция касаемо всего, что связано с инстинктом самосохранения. Я, наверное, только благодаря этому и жива до сих пор. Не заметил, потому как ты напоролась на тёмное заклятие Джалин. Адам подозрительно щурит глаза. Ты ж меня спас, интуиция знала, что так оно и будет. И потом, не случись этого происшествия, твои невесты до сих пор отравляли бы мне жизнь. Я тогда точно сбежала бы в внешний мир, несмотря на наличие контракта на работу. Не смогла бы. Я привязал тебя к себе этим контрактом, усмехается дракон. Спасибо за откровенность. Ну давай сейчас ты вытащишь меня в окошко и поставишь куда-нибудь на безопасное расстояние от стен. Ты, наверное, не ощущаешь, но они буквально дрожат изнутри. Серебряный сомневается доли секунды, а потом хватает меня за руку, но отправляется не в сторону окна. Ты решил пройти по всем помещениям? Ты соображаешь, что ты выживешь в случае обвала, а я нет. Только если ты накроешь меня своим телом, но я не уверена, что обломки не заставят тебя просто раздавить меня. Продолжаю нервно тараторить. Не могу успокоиться и найти здравое зерно в своих эмоциях. Знаю только то, что я сильно напугана. И этот страх идёт не от меня одной. Стены замка его подогревают. Я не солгала, когда сказала, что чувствую от них волнение. И этот факт моё рациональное я ещё сильнее сбивает с толку. Раньше у меня не было опыта в единении с созданиями. Да и неконтролируемые эмоции я не испытывала с самого детства. А теперь дракон тащит куда-то где самая сильная концентрация опасности. Я-то знаю, я-то чувствую. «Милая, просто хватит», — произносит дракон, а потом резко берёт меня на руки. Я немного в шоке от его поступка, но раз мужчина захотел, чего ему мешать, верно? Да и в его объятиях тревога отступает на второй план. Абсолютная уверенность и животный магнетизм Адама просто не могут позволить моему разуму и дальше находиться в панике. Какие могут быть фатальные последствия, — Если такой мужчина стоит на моей защите. Лишь через минуту осознаю, что я только что подумала про дракона, как охарактеризовала его действия. Но ругать себя и уверять в обратном не хочу. Слишком устала я от сопротивления притяжению. В конце концов, чему быть, тому не миновать. Ты притихла. Дракон принюхивается к моим волосам. Ты там не в обмороке? С чего бы, поднимая голову, задумалась просто. Обычно, когда ты думаешь, от тебя исходит энергия волнами. А сейчас лишь необычная смиренность и покорность. Начинаю волноваться, когда ты не стремишься причинить неудобство. Сам ты их причиняешь. Я не доставляю хлопот, не придумывай. И вообще, чего ты меня нюхаешь? Нормально всё с моими волосами. А твой жест он Замолкаю, подбирая правильное слово, но на ум идёт только то, что он будоражит воображение. Но такое нельзя говорить самоуверенному дракону. Он странный. Понравился, да? выхмылится серебряный. Я знал, что ты начнёшь спокойнее на меня реагировать, всё больше признавая своей парой. Никого я не признаю, почему-то смущаясь. Я сама по себе, а ты сам. Да, конечно, я так и понял. На лице Адама самодовольная улыбка. Если у меня и есть с кем-то связь, так только с твоим домом. Он хороший и не пытается манипулировать невинными девушками. Невинная, значит. Я запомню. Серебрины смущает меня ещё больше. Но от дальнейшего моего возмущения этим фактом и наших последующих препирательств нас спасает помеха со стороны. Детки уже воркуют, как мило. От входной двери раздаётся властный голос. А где же моя дочь, которая должна быть на месте этой вульгарной блондиночки? Сецилия, Восклицает дракон, а его лицо искривляется в мученической гримасе. Поворачиваю голову в сторону нежданной гости и понимаю, что помеха нас вовсе не спасает, а лишь добавляет проблем в и без того в высшей степени запутанную ситуацию.